Балтика встретила главмаршала проливным дождем, и штабной Ли-2 едва не разбился, з а с к о л ь з и в при посадке на мокрой полосе. Штаб т р и й воздушной армии располагался в нескольких километрах от крупного аэродрома, где базировались сразу четыре полка и несколько отдельных эскадрилей армейского подчинения. Товарищ главный маршал авиации. С рукой прижатой к промокшей фуражке к самолету подбежал полковник в плащ палатки. Брось, брось! Отмахнулся Новиков. Быстро куда-нибудь. Они пробежали несколько десятков метров по кипящим от падающей воды лужам. Навстречу взвизгнув подрулил х о р ь х вешанном отающий дворниками по ветровому стеклу. Главмаршал с полковником запрыгнули внутрь, и дверца машины сразу отгородила их от бушующей снаружи непогоды. Ну что, как обстановка? спросил Новиков, стряхивая с колен тяжелые капли. Плохая обстановка, товарищ главный маршал. Можно ли, Сан Санч? Так точно. Тяжелые бои в течение всей последней недели. несем крупные потери. Слава богу, что погода сегодня такая, хоть передышка ребятам будет. Новиков посмотрел на него с некоторым удивлением. Полковник, доложитесь и объясните, что за ерунду вынесете, извиняюсь за выражение. Полковник Кремзер, замначальника штаба 13-й воздушной армии. Очень тяжелая обстановка в воздухе со второго дня наступления, Эксан Александр Санч. Командарм вам сам доложит. Но такого я не видел, пожалуй, с сорок третьего. Сплошной клубок в небе. Немцы озверели совсем. Машину резко тряхнула и Новикова ударило о боковое стекло. Посторожней о герой не картошку везёшь, буркнул маршал с неудовольствием. Виноват. Не оборачиваясь ответил шофёр. Наклонившись к стеклу так, что чуть не утыкался в него носом, дождь у с и л и л с я до такой степени, что разглядеть что-либо за сплошной пеленой воды было сложно. Да, вовремя сели, заметил Новиков. Полковник кивнул, полностью соглашаясь. Если бы главмаршал грабанулся на посадке, можно было бы сразу стреляться. В штабе армии. куда они доехали минут через пятнадцать, не намного быстрее, чем если бы шли пешком в хорошую погоду, их встретили растопленным камином, коньяком, горячим ужином и прочими редкими радостями прифронтового комфорта, доступного генералам. По отчету командарма, не сумевшему поймать Новикова в его перелетах с аэродрома на аэродром Воздушная армия дралась с полным напряжением и действительно несла тяжелые потери. К удивлению маршала, немцы ввели здесь в бой значительные силы истребительной авиации, которых у них, как считалось, уже не должно было быть. Противник дрался со ж е с т о ч е н и е м которого фронт давно не встречал в своих операциях. непрерывные воздушные бои на всем протяжении нашей оперативной зоны. Говорил командующий воздушной армией Рыбальченко, кусая себя за ус. Штурмовые и бомбардировочные части атакуются непрерывно. Мы вынуждены задействовать львиную долю истребителей на их прикрытие. Некоторые истребительные полки сведены за неделю к третьи списочного состава. В штурмовых подразделениях положение не намного лучше. Насыщенность германских позиций зенитными средствами просто невероятная. Он постучал по карте карандашом. Генерал-лейтенант прямо посмотрел в лицо Новикову. Тот был мрачнее ночи за окном. Я докладывал командующему фронтом неоднократно, но никаких мер не предпринимается. Продолжил командарм слегка повысив тон: Такое положение недопустимо. Мало того, что армия не получала новых машин и летчиков в течение почти месяца интенсивнейших боев, Так еще мы должны выделять летчиков в распоряжение глав упра без всяких объяснений. Я не знаю, чем вызван этот приказ, но как его выполнить? Просто не представляю. Летчики падают от усталости, или падают мертвыми. Мы сумели собрать пять сводных эскадрилей. Оставив машины в их старых полках, но это еще более обескровливает армию. Еще неделя таких боев и все. Я закончил. Новиков мрачно молчал. Рыбальченко молчал тоже, поскольку считал, что сказал уже достаточно для немедленного снятия с должности. Я не буду отчитываться перед вами о причинах и целях своих распоряжений. Наконец произнес маршал. Но могу заверить вас, что это не моя прихоть и не глупость. Приказ этот был отдан именно в такое время, в какое диктовала обстановка. Я, конечно, виноват в том, что оторвался от центрального управления. А Александр е в г е н ь е в и ч Не сумел донести до меня тяжесть сложившейся обстановки, но такого я тоже не ожидал. Он немного подумал и подытожил: выполнение приказа о выделении эскадрилей разрешают ложить. Командарм явственно перевел дух. Но «Ну не ругайся, не ругайся, сказал Новиков. Кто ж знал? Такое сейчас только на третьем белорусском. Ладно, две истребительные авиадивизии получишь завтра же. Еще одной попрошу Науменко поделиться. У него сейчас тихо. Примечание. Науменко, командующий 15-й воздушной армией второго прибалтийского фронта. Конец примечания. Активных действий не прекращать. Балтийцы помогают тебе. Помогают, так точно. Вот и хорошо. Пусть возьмут на себя всю кромку берега на весь радиус, чтобы тебе о ней думать вообще не пришлось. Я завтра буду в Кронштадте поговорю с Самохиным, уверен, что он не откажет. Еще чего? Людей в полки будут. из ленинградских учебных полков получишь и технику р о с с цепью завтра же начнут перегонять. Доволен? Доволен, Александр Сонч. Сердце болит, какие потери. Отвык уже? Да, отвык. Не сорок второй ведь на дворе и не сорок первый. Пластают нас, как Повар свинью. Ладно, это временно, я надеюсь. Вот ведь южные соседи твои тоже п о д р а л и с ь будь здоров, а теперь ходят как по невскому. Ага. Ну. Ты Семен Мич, я вижу, совсем загрустил. Давай лучше выпьем с тобой, чтобы они все сдохли, и у меня на душе спокойней будет. Новиков улетел на следующий день. После того, как поговорил по спецсвязи с Москвой, Ленинградом и штабом 15-й воздушной армии, спокойнее на душе у него так и не стало. Слишком уж серьезными были возникшие у 13-й воздушной осложнения. Не то, чтобы с ними нельзя было справиться совместными усилиями нескольких фронтов. но больше всего н о в и к о в а тревожила мысль о том, что немцы сумели найти авиационное топливо для таких интенсивных боев. Разведке об этом ничего не было известно, а все попытки выявить д в и ж е н и е колонн заправщиков по прифронтовым дорогам наталкивались на решительное противодействие. Вообще авиаразведка. снизило качество своей работы по сравнению с тем, чего ей удавалось добиться еще полгода назад перед самым летним ударом. И Новиков отметил про себя, что на это нужно обратить особое внимание. По словам командарма, за последние три недели удался только один глубокий полет армейского фоторазведчика Бостон. которому вместе с прикрывавшими его аэрокобрами в течение всего пути пришлось отбиваться от фоккеров. Появленные р пленки показали такую плотность рубежей обороны в 50 километрах от нынешней линии фронта, что Говорова едва на месте не хватил Кондратий. Натолкнись фронт на эти позиции без разведки. Там бы все я остались висеть и лежать. На колючке в тридцать два к о л а нарвах, на эскарпах, во взаимно перекрывающихся секторах обстрелов дотов и зотов. Новиков добрался до Ленинграда измотанный болтанкой и тяжелыми мыслями. Было ясно, что в Москву надо лететь немешкая. но нутром чувствуя критичность ситуации, он хотел еще раз лично проверить, как идут дела у Покрышева с командой. Радости эта встреча не добавила, скорее наоборот. Гарам грабанулся. Были первые слова Покрышева после приветствий: "Что?" Миша Гарам из третьей эскадрилии. Ну он еще из тридцать второго гиапа пришел, помните? Черт, да он же опытный был мужик. Как это случилось? На смерть. Он не виноват. На посадке уже зацепился крюком, когда в барабане заклинило трос а э р о ф и н и ш о р а Самолет перевернуло вверх колесами, кабина в лепешку. Миша сломал себе все, что можно, но жив. Отправили в госпиталь. Слава богу. Да уж повезло мужику. Столько всего пережить и вляпаться в трос. Виновных нашли. Как уж ведется. Покрышев развел руками. Виновных, невиновных. Но крайних точно нашли. Тросы не поменяли вовремя. Волокна на изломах посеклись и оттопырились. Вот и заклинило. Почему не поменяли? Пять дней в море, потому что и по шестьдесят взлетов, перехватах, посадок на каждого просто не успели. А там любой мог быть любой. п о к р ы ш е в выругался и со злобой пнул ногой камешек, неведомо откуда занесенный на бетонную посадочную полосу, где стоял маршалский Дуглас. Новиков провел в Питере всего час, разговаривая со злым полковником, носящим теперь темную морскую форму, и почти все это время покрышев был мрачен. Все-таки Чипаевская авиагруппа была очень необычным подразделением, и проблем с ее подготовкой и обеспечением возникало куда больше, чем с родным полком. Но теперь. Покрышев не променял бы ее ни на что. Слишком много значило уже сделанное. Так и не успокоенный, главмаршал улетел в Москву, вновь к проблемам с Ленинградским и третьим Белорусским фронтами, с нехваткой обстрелянных пилотов для формирующихся частей ПВО. с нежеланием командиров отдавать хороших летчиков, с дефицитом высотных двигателей, с плохим кислородным оборудованием и массой других неотложных дел, поглощающих его целиком. И к мыслям о том, решатся союзники на войну или нет, решит с я ли Сталин. на противостояние им хватит ли ему нервов не ударить первым и хватит ли им всем потом сил держаться держаться держаться покрышев остался шустрая машина с курносым молодым шофером Украткой поглядывавшим на полковника в новенькой морской форме мчалось по обсаженному облетающими липами шоссе, полого поднимающемуся вдоль склона, где маячили зеленые купола обсерватории. Через полтора часа они добрались до Красногвардейска, до сих пор сохранившего военный вид. И промчавшись по усыпанным желтыми листьями пыльным окраинным улицам, снова вылетели на хорошую асфальтовую дорогу. Дорога вывела к желтым зданиям старой гатчинской школы морской авиации. п о л к о в н и ч и й Як стоял уже полностью заправленный. Механик, вытирая руки про масленой тряпкой, радостно улыбнулся Хмурому Покрышеву. Затем принял фуражку и помог натянуть парашют. Тот не выдержав, тоже чуть улыбнулся. Над к р а с н о г в а р д е й с к о м стояла отличная для сентября погода. Было даже еще достаточно тепло. В такую погоду ругаться не хотелось. Хотелось блаженно п о к о ш а ь и щуриться на солнце. Истребитель, поднимая клубы пыли, разбежался по полосе и рывком ушел в небо. До кронштадта было рукой подать, и полковник не успел даже сполна насладиться ощущением свободного полета, н е с т е с н е н н о г о непрерывным напряженным ожиданием возможной схватки. Ветер из приоткрытого фонаря обвивал лицо. Дышалось полно и хорошо.